Утром мы подготовились к выходу. Весь хабар, включая мешок Артура, потащил я. Он навьючил на себя все наличное вооружение. Прицепил себе на пояс два моих пистолета. Все гранаты лежали в моем мешке. Об этом я Артуру ничего не сказал. Сам он этого не видел. Да и не только этого. Уже полтора часа мы идем по болоту, а самолет все никак не появляется. Вот уже и лес рядышком. В моей голове зародилась шальная мысль. Может, удастся проскочить?» Накаркал. Самолет вынырнул из-за деревьев, как призрак. Звука мотора не было слышно совсем. Нас он заметил практически сразу и развернулся в нужную сторону. Артур заметил его первым. Все это время он терпеливо топал за моим правым плечом, не отдаляясь от меня более чем на два метра. «Остановитесь!» Артур снял с плеча оружие и прислонил его к пеньку. Поднял обе руки и скрестил их над головой. Лицо его при этом перекосилось, и, видимо, рука зажила все-таки не до конца. Самолет был уже близко. Через флексиглаз лобового стекла было уже видно лицо пилота. Артур развел руки в стороны и снова скрестил их над головой. Еще и еще раз. Самолет покачал крыльями и заложил вокруг нас вираж. Один круг, еще один. Потом он перестал кружить и выпустил зеленую ракету, указывая нам направление движения. Ну, в принципе, оно и так совпадало с тем, куда мы шли. Да и неудивительно, другой-то дороги тут не было. Все. Артур наклонился за оружием. Он показал нам, куда двигаться. Значит, с этой стороны к нам уже вышла группа навстречу. Пойдемте к ним. Вы помните, что говорить? «Помню, хотя основная роль здесь принадлежит тебе. Через два часа мы встретились с передовым дозором оцепления, хотя, по правде сказать, вели они нас уже минут около двадцати. Надо отдать им должное, работать фрицы умеют. Место для встречи немцы выбрали крайне удачное». Небольшая ложбинка шла здесь между холмами. На обоих холмах у них были выставлены посты. Непосредственно на тропинке стояло три человека, два автоматчика и унтер-офицер. Стоило нам подойти метров на тридцать, как он поднял руку и повелительно приказал стоять оружие на землю. Мы остановились... Артур, не торопясь, положил на землю пулемет и винтовку и снял пояс с пистолетами. — Подойдите сюда! — Унтер показал ему рукой. — Не дергайтесь! Каждое ваше движение под прицелом. Что вы хотите мне сообщить? — Подойдите ко мне ближе! — прохрипел Артур. Он говорил на безукоризненном немецком языке. То, что я скажу, не должен слышать никто другой. Унтер пожал плечами, но подошел. Ну, слушай вас. Рогнеда. Кто? Сообщите этот пароль руководству. Я подожду здесь их решение. Кто вы? Оберштурнфюрер вилкат Подразделение Z-2. Больше я ничего не могу вам сообщить. Поймите меня правильно. Прошу вас подождать здесь, кэр Оберштумфюрер. Унтер-офицер исчез за кустами. Мы продолжали стоять на месте. Солдаты ничуть не расслабились и держали нас на прицеле своих автоматов. Прошло уже несколько минут. Унтер снова появился на тропе. На этот раз он вел себя гораздо предупредительнее. И, «Прошу прощения, гэр Роберт Штурнкюрер, я не сразу сумел проверить ваши сообщения. Чем могу быть вам полезен?» «Мне нужен врач. У меня ранена нога. Транспорт, чтобы доехать до места назначения и двое сопровождающих. Это все». — Будьте любезны, пройдите на пост. Я вызову автомобиль и медика. Вы не откажетесь перекусить? Уже скоро обед. Один из солдат резко сдернул с моего плеча мешки. — Поаккуратнее. Голос Артура был резок. — Проявляйте должное уважение. Перед вами старший офицер. — Извините, геробертонфюрер. «То-то же! Пройдемте, герл подполковник!» Мы прошли на пост. Это оказалось достаточно оборудованное место. Сверху был натянут брезент, под которым лежало несколько бревен, выполнявших роль сидений. Чуть в стороне стояла радиостанция, около которой сидел радист. На посту находилось еще человек пять. с интересом нас рассматривавших. Мы уселись на бревна, и один из солдат принес нам по котелку с горячим супом. Перекусив, я поставил котелок на землю. Подошедший через несколько минут солдат принес с собой сумку с большим красным крестом и принялся за перевязку ран вилката Закончив свое дело, он покачал головой. — Как давно вы ранены, гейрхоберштурмфюрер? — Недавно. А в чем дело? — Надо же! Я бы сказал, что с момента ранения прошло уже около недели. Раны почти затянулись. Тот, кто вас перевязывал, сделал это очень правильно. Собрав свои причиндалы, фельдшер удалился. Артур откинулся спиной на дерево и задремал. Особо долго отдыхать у него не вышло. Минут через двадцать подошел давешний Унтер. Гей Роберт Штурмфюрер машина привела. Мы спустились вниз. Двое солдат за нами тащили пулемет, винтовку и вещмешки. Мой и Артура. Внизу стоял небольшой грузовичок. Унтер предупредительно распахнул дверь кабины. — Прошу вас, гей Роберт Штурмфюрер. «Нет», — проскрепел Артур, — «я поеду в кузове». «Как вам будет угодно». Мы загрузились в кузов, при этом вилкат сел так, чтобы видеть нас всех одновременно. Водитель завел в двигатель, и машина тронулась. Дорога была неважной, нас нещадно трясло и подбрасывало на каждой кочке». — Ехали мы недолго, около получаса. Все это время Артур молчал, не подавая оговоренного сигнала. Заснул он там, что ли? Может быть, есть смысл начать действовать самостоятельно, без оглядки на него? Или все-таки подождать? Не так далеко мы успели отъехать от зоны оцепления. И если я хорошо запомнил карту... то дорог тут особенных не имеется. И для того, чтобы проехать в охраняемую зону аэродрома, машина должна сделать маленький крюк уже за спиной постов. Это если нас везут туда. Вполне может статься, что неведомое мне начальство сидит совсем в другом месте. И затягивая начало концерта, я рискую... Опоздать.